Глава 22. Самоконтроль В то утро, высадив Мелани, Грейса и Еву, Джим вернулся прямиком на пляж. На магнитоле играл альбом Guns Roses «Жажда разрушения», который ему вставлял больше Малера. И грузовик был припаркован на том же месте, и Джим остановился ярдах в 20 позади него. В машине никого не было. Обведя взглядом береговую линию с каменной смотровой площадки, он высмотрел их на все еще безлюдном пляже. Они устремлялись к скалистому мысу Голита-Пойнт. Он не пошел за ними сразу, а возвратился к их обшарпанному пикапу Сильверадо. достал из своей джинсовки аляскинский охотничий нож Волк Алифа, и засунул за пояс, после чего снял куртку и, намотав ее на руку, разбил боковое окно грузовика. Когда стекло разлетелось в дребезги, Джим присмотрелся к группе зданий ярдах в 50 от машины. Мелани говорила, что там университетский факультет биологии моря, После Дня Независимости там было пусто. И никаких тачек снаружи. Джим влез в грузовик. Внутри была куча всякого хлама. Старые обертки, пустые банки из-под пива и газировки. Но в бардачке нашелся ствол. Джим плохо разбирался в огнестреле. Всего один раз держал его в руках. Но благодаря обучению в тюремной библиотеке по книжкам серии «Настоящее преступление» врубился что это «Глок-полуавтомат». Пистолет оказался легче, чем он думал. Джим вынул магазин. Тот был заряжен восемью патронами. Джим направил дуло на приборную доску и снял пистолет с предохранителя. Потом положил пушку в карман куртки и туда же снова спрятал нож. Больная нога как следует не зажила после того случая, когда Фрэнк бросился за Марком Рентоном и его сбила машина. Теперь она задерживала его, пока он крался вдоль вершины холма скалом калом Голета-Пойнт. Приблизившись сверху, он сперва убедился, что на берегу нет никаких бродяг или отставших студентов-одиночек и только после этого приступил к делу. Главное – правильно рассчитать время. Они свернулись за каменный выступ, а прилив стремительно нарастал, Джим зашагал быстрее. Чем проворнее он двигался, тем меньше внимания обращал на ногу. С выгодной позиции на вершине обрыва он следил, как они перемещались между двумя скалами побольше на конце зубчатого полуострова, торчавшего в океан, словно маленький сломанный причал. Он обеспечивал идеальное прикрытие, защищая от любых посторонних взглядов сверху. Вода тем временем бурлила и пребывала. Джим поспешно спустился к пляжу, прошел по вершинам скал и встал прямо над этими двумя. Быстро оглянулся вверх на утесы, потом на пляж, ближе к девереслу, Все чисто. Только после этого, полностью переключив внимание на них, он решил показаться им на глаза. Они ничего не замечали вокруг. Белобрысый проткнул ножом панцирь краба, и тот извивался в предсмертной агонии, похоже, на красного каменного краба с кирпичной спинкой и ржавыми пятнышками на белом брюхе. В поездках с детьми Джим полюбил определять различные виды морской фауны. «Думаете, он знает, что скоро сдохнет?» Джим ткнул пальцем в краба. Оба мужика одновременно подняли голову и увидели Джима, стоявшего над ними на крупной скале. Они отступили на шаг, когда он спрыгнул и приземлился перед ними на мягкий песок. «Чё за хуйня?» — сказал тот, что помельче. Белобрысый Дэмиан Кувер. «Слышь, на эту проблем не надо!» Джим Фрэнсис достал пушку. «Поздняк метаться!» Он качнулся вперед и спустил курок. Раздался выстрел, а за ним треск. Чайки с там спорхнули, а Кувер повалился на камни и песок. Он завизжал от боли. Под шум моря и преск волны скалы. Джим окинул взглядом океан. Никаких садов, только Холли, нефтяная платформа далеко на горизонте справа. Другой мужик, морчило Сантьяго, попятился к огромной черной скале и прилив заклокотал у его ног. «Остынь, чувак, слышь?» Проигнорировав его, Джим глянул через плечо. Все по-прежнему чисто. Затем снова на мужиков. Кувер постановал, схватившись за ногу. Джим заметил, что попал выше колено чашечки. Кровь проступала сквозь дюнсу, капая на камни, песок и в соленую воду. «Еще ни разу ни в кого не стрелял», — сказал Джим Фрэнсис. «Все, как я и думал. Никакого кайфа. Оружие для ебучего, сыкливого мудачья». Он покачал головой, в полном разочаровании глядя на кувера. «Нога, блядь», — простонал тот Сантьяго не спускавшему глаз с Джима. Джим выдернул нож из краба, положил тварь на плоский камень и раздавил каблуком. Сантьяго смотрел в замешательстве, прикидывая, чем же все это обернется. «Спорт!» – сказал Джим, словно прочитав его мысли. Он положил пушку на камень рядом со шметками краба. Посмотрел на гладкое длинное лезвие ножа. «Класс!» – сказал он. Но потом достал из кармана собственное оружие. «У меня Аляскинский волк альфа. Не такое длинное лезвие, как у твоего перышка. Зато очень удобная рукоятка. А вот этот выпуклый край уменьшает трение». «Помахаемся?» и он швырнул нож на песок перед Сантьяго, вынуждая его податься вперед. «Нет, чувак, погодь!» Но Джим грозно двинулся на него. Переборов страх, Сантьяго схватил оружие, и когда снова поднял голову, Джим резким ударом снизу просек ему лицо вдоль подбородка, в кожу от кости. Сантьяго замахнулся, но не удержал равновесие а Джим врезался в него, сбил с ног, вскочил сверху, вводил лезвие ему в бедро и прокусил запястье. Кровь хлынула из обеих ран, и Сантьяго выронил нож. Волк Альфа застрял в бедре на кости, поэтому Джим схватил упавшее оружие и всадил его в горло врага. Снова брызнуло кровище, и Джим вогнал лезвие Сантьяго в череп. Пришлось встать ему на голову, чтобы выдернуть нож и нанести запланированный третий удар. Но перо застряло, а обернувшись, Джим увидел, как кувер скачет на одной ноге по камням к пушке и бросился в погоню. «А вот и хромоножка!» Платоядно ухмыльнулся он, настигнул свою добычу. На ходу нагнувшись, он подобрал с земли камень и размножил затылок кувера. Оглушенный Дэмиан Кувер упал ничком на плоские камни, перекатился на бок и поднял руки. Но Джим сел сверху и взмахнулся камнем. «Пожалуйста, не надо!» – взмолился кувер, зажмурившись перед новым ударом. «Когда пиздишь какого-то говнюка?» – сказал Джим, сделав серьезное сердито лицо и кивнув на неподвижную фигуру Сантьяго, истекавшего кровью на песке. «Это должно быть в кайф! А то нахуй вообще это делать! Без понтовняк! Пожалуйста!» Камень обрушился куверу на переносицу, раздробив ее с костным хрустом и кровавым извержением. Куверы пронзительно взвыл, после чего заунывно, жалобно заскулил. «Тебе было бы в кайф, сделать больно моей жене и детям!» – спросил Джим, глянув поверх него на вершину небольшого теса. Затем влево, на пляж. «Чего бы ты с ними и сделал? Скажь!» «Нет, мы... Я...» «Головка, от хуя! Холодно сказал Джим, снова с хрустом опустив камень кувера на голову. «Чего ты там спизнул, уебок?» «Нет!» – простонал кувер. «Чего ты там спизнул?» «Пожалуйста, нет!» – он шепнул куверу на ухо. «Моя фамилия Бэкби» а потом сел и проорал над головой кувера, как бы обращаясь к океану, к этим грохочущим волнам. Фрэнк Бэгби! Он снова посмотрел на кувера. Скажь моё, сука, имя! Фрэнк Бэгби! Фрэнк! скаж сука, правильно! Фрэнк Бэгби! Фрэнк Бэгби! Он знал, что это глупо и может дорого ему обойтись, но позволил себе забыться. Пришлось нанести еще много ударов, пока он не убедился, что мужик окочурился. Лицевые кости превратились в кашу, а черты стерлись. Все было совсем иначе в 14 лет. В самый первый раз, когда одно единственное усилие оказалось таким решающим. Но тогда он не испытал никакого удовольствия или чувства освобождения. Только страх и сострадание, которые теперь уже были ему неведомы. Он встал над разможенным лицом и отдышался. Раньше злость была чудесным лакомством, но теперь он просто потакал себе, и от этого не было никакой пользы. Он глянул на пляж, потом на море, ничего, если не считать черного кресла Холли, стоявшего там, где грозно-серое-голубое небо смыкалось с беспокойной водной стихией, ни единого суденышка вдалеке. Затем прогремел снижающийся самолет, держа курс на ближайший местный аэропорт за университетом. Ирония заключалась в том, Что Джима теперь могла бы заметить разве что одинокая студентка, задержавшаяся после празднования 4 июля, которую, возможно, в итоге изнасиловали бы и убили, не устрани он саму угрозу. Но никаких студенток здесь не было. Если бы он верил в весь этот бред, заподозрил бы, что ему помогают высшие силы. Но Джим врубался, что единственной силой, которая его направляла, был Фрэнк Бэгби, и теперь нужно от него избавиться. Джим так и подмывал обратиться к размаженной голове трупа. «В курсах чего я прикинул?» — сказал он, глядя на пустынный пляж. «Знаешь, что я подумал?» — поправил он самого себя. «Было б клево, если б с вами был еще какой-то пиздюк. Двое маловастенько». Оказалось, от Бэкби трудно отделаться. Потом Джим встал, разделся до трусов и аккуратно сложил одежду. Подтащил сначала кувера а потом Сантьяго к краю зазубрами скальной породы. Он почти мгновенно выкрутил нож из черепа Сантьяго, но прошло мучительных полминуты, прежде чем удалось вырвать волк Альфа из бедра. Потом Джим раздел обоих и сложил их одежду отдельной стопкой. Просвет между двумя большими скалами обеспечивал надежное прикрытие, но Джиму предстояла самая рискованная часть затеи. Он влез обратно на плоские камни и окинул взглядом песчаный пляж. Сначала слева, потом справа. Все так же зловеще пустынно, ни одной живой души. Пляж просматривался полностью, до самого края города. Джим повернулся к морю. Далеко-далеко на горизонте виднелось судно. Но, к счастью, оно направлялось в другую сторону и вскоре растаяло среди сиящих облаков и переливающегося океана. Первым Джим отволок и сбросил в море того, кто потяжелее – Сантьяго. И испытал облегчение, когда того подхватила бодрая отливная волна. Чуть ли не вырвав тело, словно пара услужливых рук. Вода была холодная и буквально выдавила воздух из легких. Он снова начал контролировать дыхание. Спокойно. Правильное дыхание не поможет победить врага. Но ты хотя бы выиграешь время, повысишь свои шансы. Ему показалось, что он проплыл далеко, волоча за собой Сантьяго. Но на самом деле отпустил его уже ярдов через 20, Проводил взглядом уплывающее тело. Возвращаясь за кувером, он устал, да и течение усилилось, а волны задиристо шлёпали по лицу, так что Джим не рискнул сильно удаляться от берега. Как ни странно, мужик у него в руках славу застонал. Кувер был ещё жив, впрочем, долго он не протянул бы. сказал Джим нежно, точно мать младенцу, и подержал его под водой, наблюдая, как поднимаются на поверхность пузырьки из раздробленного мяса и рта. Отпустив кувера, он поплыл обратно. Оделся на мокрое тело, а потом связал в узел прикиды покойников. На пляже было все так же безлюдно. Вдалеке, со стороны Санта-Барбары, он заметил компанию, судя по движениям молодежь, направлявшуюся к пескам. По извилистой тропке Джим забрался на вершину утеса, перевел дыхание и посмотрел на море. Тела должно было унести отливом. Джим порылся в узелке с одеждой у себя на коленях, Вытащил два бумажника, один приличный, кожаный, другой дешманский, в нём-то и лежало бабло, долларов 300 которое он сунул себе в карман. Ещё там была прикольная зажигалка с надписью «Ебучий Лос-Анджелес». Джим проверил ксиву и, прочитав имя Дэмиан Кувер, вспомнил фильм «Изгоняющий дьявола», дождался, пока мимо не прошла компания молодёжи, три парня и три девчонки, после чего продрался сквозь кусты и зашагал вдоль лагуны. примечание. Намек на отца Дэмина Караса, священника-экзорциста из фильма ужасов Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» по одноименному роману Уильяма Питера Блэтти. Добравшись до тачек, Сбросил одежду в салон Сильверадо, облил ее и весь пикап бензином из запасной канистры в багажнике своего Гран-Чероки, а затем швырнул внутрь зажигалку. Джим сел в свою машину, тронулся и уже почти доехал до дороги к автостраде, когда услышал, как бензобак другой и взорвался с гулким, недовольным всхлипом. Скорее всего, для студентов на пляже он прогремел в разы сильнее, но к тому моменту, когда они вскарабкались наверх, чтобы выяснить, в чем дело, Джима уже и след.